Дмитрий ран. Где мы теряемся? Мини сказка. В маленькой берлоге, между корней старой сосны, жил медвежонок по имени Михась. Жил он там недавно, с тех пор, как потерялся. И было бы ему там совсем плохо, как бы не друг маленький совёнок Угулька. Именно он сказал, что все настоящие медведи живут в берлогах. Конечно, поначалу Михасю эта идея не понравилась. Он не мог забыть квартиру, мягкое кресло и руки своего маленького хозяина. Но время шло, и всё, что оставалось в прошлом, стало казаться каким-то далёким и ненастоящим. А может быть, настоящим стал сам медведь по имени Михась. Виделись друзья каждый день. Обычно, когда у Гулька уже укладывался спать, Михась только-только просыпался. Поэтому они часто сидели возле двери в берлогу, встречая или провожая солнце. И вот как-то однажды Угулька сказал: "Послушай, медвежотка". Порой он обращался к своему другу именно так. "Мне кажется, что сегодня утром я видел, как над нашим лесом пролетело что-то непонятное". "Какое такое непонятное?" Михась удивлённо посмотрел на друга. "Ты что?" Его не рассмотрел. Рассмотреть-то рассмотрел, когда оно приземлилось. Вот только не понял, что это такое. Похоже на каплю, блестит, а сверху то ли маленькие крылышки, то ли большие уши. Но благодаря им оно летает. Михась заинтересовался. Ну что, давай, показывай свою диковину. Скажу, что же, это не моя диковина, а вот дорогу могу показать. В настоящем лесу почти нет тропинок. Больших зверей тут не водилось, а маленьким было неинтересно ходить одни и тем же путём. Зато были красивые и приметные места. На пути к летающей диковине они прошли любимый Медвежуткин маленник, затем миновали Угулькину дачу, дупло в старом дубе. "Ну вот, мы и пришли", довольно сказал Угулька. "Теперь вон туда посмотри, посреди поляны" Михас действительно увидел большую каплю размером с детское ведёрко. Вот только она оказалась не с крыльями. Крылья должны быть по бокам, а у капли полупрозрачные лепестки торчали сверху, как хохолок. Похоже на ощипанную ромашку с четырьмя лепестками по кругу, предложил Угулька. Они подошли поближе. Капля на ощупь оказалось совсем не похожей на воду она была твёрдая и совсем не мокрая внутри неё михас разглядел стульчик и столик с какими-то рожками что любуетесь раздался позади чей-то весёлый голос друзья тотчас обернулись и увидели человека в кожаной куртке и кожаной шапке с круглыми очками смотри человек настоящий Угулька даже не скрывал своего удивления. «А мне говорили, что у нас в лесу никогда не ступала нога человека». Человек из твёрдой капли цветка ничуть не удивился, повстречав на своём пути такую парочку. «А я и не должен был тут ступать ни своим вертолётом, ни тем более ногой. Мы летели вовсе не сюда». При слове «мы» человек немного запнулся. Угулька заметил это и сразу задал вопрос. «Кто это вы?» Мы, я и мой вертолёт. Куда вы летели? Михаил вмешался в беседу просто из любопытства, но спросил именно то, о чём едва успел подумать Угулька. Искали сигнал управления. Какой такой сигнал? Михаил даже рот раскрыл от удивления. Точно не припомню, был какой-то сигнал, который помогал мне лететь. "Валшепство", понимающе шепнул совёнок. А вы знаете, где мы находимся? спросил пилот вертолёта. Мы находимся там, где мы теряемся, произнёс Угулька. Другие здесь не ходят. Кстати, Михась однажды потерялся здесь, хотя я думаю, он здесь нашёлся. Ведь как он заблудился или кто его потерял, он не помнит, а вот нашёл его лично я. А ты что, тоже потерялся? Михась удивлённо посмотрел на совёнка. Нет, я вполне себе сам здесь вылупился и жил в своём дупле. «Выходит, я, как и Мишка, потерялся». Человек из вертолёта грустно улыбнулся. «А как тебя зовут?» «Не помню. Пилот радиоуправляемой модели вертолёта. А у него позывной «Москит». «Не-е-е, но так никуда не годится. Должно быть какое-то имя», — сказал Михась. «Не до этого. Мне бы взлететь. А что делать буду, пока я сам не знаю». Развёл руками пилот Москита. Сейчас переберу все детали, а потом попробую запустить двигатель. Двигатель? Двигатель? Обратили внимание на незнакомое слово Михась и Гулька. Ну да, двигатель мотор, такой деталькин дом, с готовностью пояснил пилот. А давай ты у нас тоже будешь Деталькин, предложил Михась. Это не просто имя, это целая фамилия. Важно подметил совёнок. А что, вполне солидно звучит, заявил Деталькин. Спасибо. Ну раз такое дело, айда со мной. Взлетим повыше, поищем дома, откуда мы потерялись. Глядишь, и Михай свой прежний дом заметит. Хорошо придумал, Деталькин. Сказано сделано. Друзья мигом залезли на пассажирские места вертолёта. "От винта!" скомандовал Деталькин, и москит взмыл в небо. Вскоре, вынырнув из очередного облака, вертолёт действительно оказался над уютным и красивым городом, утопающим в зелени. Вскоре внизу они увидели детскую площадку, на которой сидел ребёнок лет 3-4 и горько плакал. Деталькин посадил вертолёт недалеко от плачущего малыша. Вся компания дружно вылезла из воздушной машины и окружила мальчика. Ну всё, всё, успокойся. Ну что ты теперь плачешь? Уже ведь ничего не болит. Ой, да ты говорящий? А тут давление у малыша, моментально исчезли слёзы. Моё имя Угулька. И общаться могу не только я, но и мои друзья, Деталькин и Михась. Ну-ка, рассказывай нам, как тебя звать и почему ты плачешь. Данькой звать. Откуда вы? Кто вы? Сразу перестав плакать, спросил Данька. Отвечаю научно-популярно. Мы, друзья, прибыли из страны потерянных игрушек. Хочешь, будем твоими друзьями? Мы не сможем так просто улететь, если хотя бы один ребёнок чувствует себя несчастным. Конечно, хочу. Обрадовался Данька. Тогда мы в твоём распоряжении, бодро репортировал Деталькин. Ну, мама не велет уже игрушки брать, загрустил Данька. А мы вовсе не чужие. Воззрязил Михась: "Знаешь, Дань, ведь наши дети выросли, поэтому мы и попали в волшебный лес, пока нас не заметил Деталькин и его волшебный вертолёт. Это ведь счастье найти нового друга". Дань радостно засмеялся и обнял одной рукой Деталькина, а другой Михася. Виновато посмотрел на угульку. Рук, мол, не хватает. Всё в порядке, мудро рассудил совёнок. Птиц руками трогать нельзя, у нас нежные перья. Вы пока играйте, а я найду неподалёку себе новое дерево с дуплом. Ведь когда находится потери и появляются новые друзья, жизнь становится лучше, чем даже в самом волшебном лесу.